Неужели антигравитация? Джейкобсон, не отрываясь, смотрел на штырек с красной шляпкой. Во втором положении эта штука полетела прямо вверх. Точно! Антигравитация. Но не только она! Ведь штуковина способна двигаться с постоянной скоростью в любом направлении. И это опять-таки не все. Как видишь, здесь еще три деления: третье соответствует режиму равноускоренного движения в течение за одного промежутка времени. Я провел испытание на открытой местности, скорость непрерывно нарастала 20 секунд. Если бы я не предусмотрел отключение и возврат в исходное положение, то, вероятно, движение продолжалось бы вечно. Остальные режимы испытаны только в помещении, на глазок, и потому не исключены сюрпризы. Однако, на мой взгляд, четвертое означает движение с равнопеременным ускорением. В пассажирском варианте тут придется быть поосторожнее. При росте ускорения всего на 1 десятую g за секунду, а штуковина способна не на такое, получится 6 g в минуту. Достаточно, чтобы расплющить человека в лепешку. А скорость к этому моменту возрастет уже на милю в секунду. Представляешь, какая будет смятка, если ты куда-нибудь врежешься? Кстати, пока с этим режимом не экспериментируй, таймер не установлен. Адмирал поспешно положил цилиндрик и оттолкнул от себя, словно тот внезапно превратился в кусок урана. Бейтс осторожно забрал устройство. И наконец режим 5, самый ценный. Цилиндр исчезает и мгновенно возникает на заданном расстоянии. Не имея приборов достаточно высокого разрешения, я не сумел измерить скорость перехода, но знаю, она огромна. Не исключено, что бесконечно. По мере усвоения адмиралом новых сведений, его физиономия последовательно сменила ряд выражений. От недоверчивого изумления к нервозной подозрительности и тайному коварству. Дослушав да, профессора, он с минуту переваривал информацию, потом побарабанил пальцами по столу. А где источники энергии? У тебя в кармане? Да нет же! Штуковина целиком перед тобой. Больше ничего нет. Я не физик, но из того, что читал, предполагаю, что она черпает энергию из флуктуации вакуума. Неограниченный запас. И ты утверждаешь, будто ничего не изобретал? Вот именно. Я обнаружил, в некотором смысле наткнулся на схему. Тогда кто изобретатель? Почему ты не привел его с собой? Изобретателя не существует. Профессор, пресекая попытку адмирала возразить, поднял хилую длань. Погоди. Я знаю, что рискую выставить себя на посмешище, ты не поверишь. И мое объяснение покажется тебе бредом. Но посмотри. Игрушка-то вот она. Помни об этом, гляди. Машинка здесь, у тебя перед глазами, она действует. Бейтс повертел ею перед адмиральским носом, поставил штырек на первую метку и отпустил. Цилиндрик взлетел и повис в воздухе на уровне глаз. «Начну с предыстории», — сказал профессор. «Здесь, в НАСА, ты наверняка листал доклады о летающих тарелках и космических пришельцах?» Джейкобсон фыркнул. «Чаще, чем хотелось бы. Каждый божий день. Пол Америки их видел и требует приезда комиссии». В конце концов, я распорядился отвечать самым надоедливым, что только за последнее время десяток комиссий, занимаясь проверкой частных сообщений, произвели такую гору макулатуры, что девать некуда. Только это мало помогает, слишком уж много психов развелось. Надеюсь, ты не станешь утверждать, будто на тебя свалилось блюдце и зеленый гуманоид подарил тебе это чудо техники. Не стану, но доля истины тут есть. Я не придумал ничего правдоподобнее гипотезы о том, что Землю действительно посетили пришельцы. Похоже, не все твои тарелочники психи. Только произошло это очень давно. Когда точно не знаю, но больше 20 миллионов лет назад. Прежде чем ты что-нибудь спросишь, замечу, что не имея даже отдаленного представления ни о внешности пришельцев, ни о цели, с которой они к нам пожаловали. Важно, что они решили преподнести землянам дар. Он перед тобой. Этот дар – простой и быстрый способ полетов на другие планеты. А если я не ошибся в назначении пятого режима, то и дальше к звездам. — Минуточку, минуточку, — Джейкобсон яростно насупив брови, бешено запахтел сигарой. — Итак, ты говоришь, эта чертова штука оставлена нам пришельцами. Надо полагать, оставлена в каком-то месте, но об этом потом. С другой стороны, ты якобы, хотя и не изобретал ее, но собрал сам, в мастерской чему же верить? И тому и другому. Я действительно собрал ее вот этими руками, следуя оставленным инструкциям. Имея в виду, я так и не разобрался в принципе действия. — Ах, инструкциям! Наливные адмиральские щеки достигли пунцовой спелости. — Инструкциям! На английском надо полагать. — Ладно, Бейтс, меня хватит, всему есть предел, а твой розыгрыш затянулся. Ты раньше не знал меры. Держишь меня за круглого идиота. Стоп! Гляди на машинку, толстяк. Что она делает? Правильно, висит в воздухе. Или ты все еще не веришь своим глазам? Надо верить. Конечно же, инструкция написана не на английском и вообще не на одном из обычных языков. Это просто цепочка чисел, в которой закодирована вся необходимая информация. Кстати, Главная проблема, как прочесть послание, если получен сигнал искусственного происхождения, долгое время ставило в тупик твоих приятелей, озабоченных ПВЗР. Честно говоря, я был одним из них, но потом задумался покрепче и пришел к выводу, что посылать радиосигналы в космос – глупой затея, слишком ненадежно. Чтобы принять их, требуется в точно определенное время направить антенну строго в нужном направлении, иначе сигнал преспокойненько пройдет мимо. Это хуже, чем письмо в бутылке, брошенное в океан. Логичнее оставить послание на месте, в надежде, что рано или поздно некто достаточно сообразительный сумеет обнаружить его и прочесть. Сделав паузу, Бейтс наконец раскурил замусольную сигару, задумчиво посмотрел на тлеющий огонек, потом поднял глаза на собеседника. На чем это я остановился? В самолете по пути с побережья я принял виски, меня слегка ведет, извини. Ах да! Я недолго сомневался в том, что обнаруженная цепочка чисел – настоящее послание, но вот расшифровать его удалось не скоро. Она представляет собой двоичную последовательность 10 миллионов битов длиной. Я был уверен, что она не случайна, но прочесть не мог. В конце концов, сообразив в чем дело, я преобразовал ее в двумерный массив на 1024 числа в строке. Получилось нечто вроде матриц нескольких изображений. Пришлось еще поломать голову, как их графически представить и что они означают. Признаюсь тебе, что пока модель не заработала, я не совсем понимал, для чего она нужна. Даже боялся, не мастерю ли я приспособление, которое взорвет весь мир, этакий автостерилизатор, оставленный на планете, чтобы избавиться от чересчур разумного вида, пока он не двинулся расселяться за пределы родной биосферы. Бейт скриво усмехнулся, но потом решил к дьяволу. Соберу эту штуку, а там будь что будет. Я хорошо изучил зверей и понял, гнусными и отвратительными бывают только люди. Другие живые существа на подлость не способны. Лицо Джейкобсона приобрело более естественный оттенок, но он продолжал беспокойно ерзать в кресле. Бейтс, скольких человек ты посвятил в свое открытие? Кому показывал игрушку? Практически никого, намекнул двум-трем коллегам по лаборатории, но вряд ли они приняли мои слова всерьез. А не показывал никому, как только закончил модель и убедился, что она действует, немедленно поехал к тебе. Не давал интервью, не отправлял статьи в журналы. Ни в коем случае! До появления действующей модели возникла бы проблема. Скажем, моей компетентности. Тем более, что электроника не моя специальность, а всего лишь хобби. Без наглядных доказательств меня бы в лучшем случае высмели. Доказательства я, как видишь, получил. Но решил, что дело слишком важное, а доклады, публикации и прочая рутина в один день не готовится Проще устроить большую пресс-конференцию. Поможешь? — Конечно. В свое время. Адмирал поднял трубку внутренней связи. — трастром отложите встречу в конференц-зале. Знаю! Это ваше дело. Хоть гоните в зашей И вызовите офицера службы безопасности. Пусть постоит у меня за дверью. Стоп! Лучше двух офицеров, ясно? Он снова обратился к Бейтсу. — Помнишь, на последнем курсе тебя забаллотировали в клубе офицеров-выпускников? — Я тогда заявил, что у тебя избыток интеллекта в ущерб здравому смыслу. Извини меня за те слова. Я был неправ. Никому до меня ничего не сказав, ты поступил вполне здраво. Значит, ты сознаешь важность сделанного открытия. — Сознаю, а как же? Бейтс насупился. — Как, по-твоему, зачем я пришел в НАСА? Затем, что нам подарили звезды, и нельзя пренебрегать этим подарком. К дьяволу звезды! Подойдя к двери, директор агентства проверил, надежно ли она заперта: Я сыт по горлу, трепотню о звездах, черных дырах и галактиках. Пускай этим здорово утешаются кретины с пятого этажа, рыхнувшиеся на ПВЗР. Насы на флоту в моем лице с конкретной целью. Нам нужны планеты, а значит дешевые носители для подъема грузов на орбиту. Мы делаем ставку на простой доступ в космос. Русские утверждают, что верхний слой атмосферы берег Вселенной. И хотя я не вижу в этом их особой заслуги, с ними нельзя не согласиться. Нация космических первооткрывателей будет править Солнечной системой точно так же, как Португалия, Испания и Англия правили морями. И станем ей мы, а не шайки русских, китайцев, японцев и французов. Бейтс с сожалением покачал головой. Адмирал надменно выпятил губы. Ну, no, Бейтс, разве это невозможно при помощи этой штуковины? Возможно, но она дает легкий доступ в космос не только Америке. О, несомненно, в свое время остальные его тоже получат, благодаря нам. Мы ведь с тобой в Академии один и тот же курс истории прослушали, и ты помнишь, тот, кто контролирует порты, контролирует все. Торговля следует за флагом. На сей раз это будет наш флаг. Бейтс вздохнул. Эх, вояка, я ожидал от тебя большего. Меня ввела в заблуждение твоя речь в Конгрессе в день утверждения на посту главы НАСА. Благородные слова. Мое кредо и мой священный долг отдать все силы созданию лестницы в небо, по которой человечество поднимется к звездам. Я оказался настолько туп, что поверил в твою искренность. Тебе вручают готовую лестницу, а ты норовишь ее присвоить. Впрочем, твои, равно как и мои намерения, ничего не меняют. Эту лестницу нельзя ни закрыть, ни скрыть. Но это мы еще посмотрим. Загудел зумер. Хозяин кабинета выбрался из кресла и подошел к двери. В приемной стояли два молодых офицера. Охраняйте вход до конца совещания. До особого распоряжения объявляю высший уровень секретности. Закрыв дверь, он вернулся к столу. Бейтс, ты оторвался от жизни». Любому на твоём месте было бы очевидно, что речь идет о национальной безопасности. На карту поставлено будущее целой страны, ведь если твоя игрушка, ну он вот показал на цилиндр, по-прежнему висевший в воздухе, попадят в чужие руки, я не дам за нашу оборону пакетика Карахиса. Ты верно поступил, пришел ко мне, так и не пытайся теперь все испортить. Давай-ка сотрудничать. Я гарантирую тебе доступ к любым секретным материалам, к самым сокровенным программам. Дам все необходимое, только работай. Понадобятся деньги, получишь сколько угодно, через наших подрядчиков. Только не морочь мне голову всякой чепухой. Слишком важное открытие, которое нельзя скрывать от человечества. Позволь заметить, что скрывать следует многое, а эту штуку просто необходимо. Как именно моя забота. Бейтс бросил давно забытую сигару в пепельницу. Ты не понял, толстяк. Я сказал не скрывать, а скрыть. Хочешь, не хочешь и нельзя. Твои или мои желания тут ни при чем. Повторяю, я обнаружил послание. Где, по-твоему, я его нашел? На стенке в общественном сортире? Джейкобсон свирепо сверкнул глазами. Будь я проклятой, если знаю. Но наверняка где-нибудь на нашей территории, разве нет? О да, я 10 лет не был за границей. Тогда послушай меня, дружище пучеглазый. Я 10 лет служил в морской разведке и гарантирую, что она накроет колпаком любое место в Штатах, где бы ты ни нашел свое письмо. Так плотно накроет, что никакой Гарри Гудини и мизинцы не просунет. В печать не просочится ни слова. Мы обеспечим такую секретность, по сравнению с которой стандартная пентагоновская государственной важности покажется дырявой, словно дуршлаг. Не выйдет. Вот ты вспомнил, как обвинял меня в отсутствии здравого смысла. Так призови на помощь свой, если за годы, что ты носишь погоны, от него что-нибудь осталось. Представь себе, что ты инопланетянин и хочешь оставить на Земле инструкцию, которую через 20 миллионов лет смогут прочесть будущие люди. Бейтс кивнул на парящий над столом цилиндрик. — Как вы поступите, сэр? Адмирал надул щеки и шумом выдохнул. — выбью на чем-нибудь вечном и неизменном, на скале, к примеру, или на стальной пластине. Хотя нет, золотая или стеклянная подошла бы лучше. Но 20 миллионов лет. Профессор почтительно покивал. Кажется, до тебя начинает доходить. Значит, не все потеряно. 20 миллионов не 20 сотен. На Земле нет артефактов даже вдвое моложе. Любая надпись стерлась бы меньше, чем за миллион лет. Оставишь ли ты ее на поверхности, зароешь ли глубоко в грунт? Эрозия или коррозия уничтожит информацию? Думай, адмирал! 20 миллионов! Невозможно! Так долго ни одно послание не сохранится. Верно. Я ждал от тебя этого вывода. Через 20 миллионов лет оно будет как минимум искажено до неузнаваемости. Но это на Земле! Может быть, если его оставить на Луне, где нет атмосферы и влаги? Оп, прекрасная идея! Признаться, я уж и не надеялся. Однако Луну бомбардируют астероиды, пришлось бы позаботиться о защите. Есть способ получше здесь, на Земле. Способ, позволяющий сохранить информацию в течение сотен. Да да, сотен миллионов лет, при ничтожной вероятности утраты. И при желании, мы сами можем освоить этот способ. Джейкобсон рыкнул с досады. — Ладно, глаза, ты всегда считал себя умнее всех. Допустим, я не вижу такой возможности. Поделись же со мной, если ты ее видишь. А для начала разрешаю сообщить, почему до нее додумался ты а не кто-то другой, потому что от меня несет обезьяньем и медвежьим дерьмом. Как ты помнишь, я не физик, но не сказал тебе, кто же я. Так вот, я биолог, молекулярный биолог.